Враги Австрии — это Порта, Франция и Пруссия. Относительно Первой ничего нельзя вперед определить, потому что ее поведение основывается не на государственных правилах, а зависит от случайностей, как-то возмущений, сиральских интриг, отставки миролюбивого визиря и замены его воинственным. Относительно Порты... Нечего больше делать, как соблюдать постоянную осторожность и, с своей стороны, не подавать ни малейшего повода к разрыву. Что касается Франции, то Кауниц охотно признает все грехи, содеянные ею против австрийского дома в продолжении веков, а последний грех горше всех прежних. Без малейшей причины взялась она за оружие и составила план лишить короны дочь Карла vi Это такой вероломный поступок, какому нельзя найти примеры в истории. И это главная цель французской политики, сокрушение австрийского дома, достигнута в том отношении, что Франции удалось противопоставить Австрии нового могущественного врага, который для Франции полезен, ибо может оттягивать от нее силы Англии и Голландии и делает невозможным соединение всей Германской империи против Франции. Несмотря на то, связь Франции с Пруссией не так тесна, как с первого взгляда кажется. Франция должна быть достаточно убеждена, что на дружбу короля Фридриха полагаться нельзя, и что его постоянно возрастающая сила может обратиться в великий вред и самим его союзникам. Король прусский должен быть поставлен на первом месте в числе естественных врагов Австрии, должен считаться самым злым и опасным соседом. Нечего распространяться о вреде, причиненном потерей Силезии. С Силезией отрезан не какой-нибудь второстепенный член, но главная существенная часть государственного тела. Теперь прусскому королю, имеющему многочисленное и отличное войско, постоянно открыта дорога проникнуть в сердце австрийских наследных земель и нанести монархии последний смертельный удар. Сам прусский король не может ни минуты сомневаться, что императорский дом никогда не забудет потери селезии никогда не пропустит ни одного удобного случая снова овладеть ею. Из этого само собой следует, что для сохранения этого завоевания прусская политика должна быть постоянно направлена к большему ослаблению Австрии для отнятия у нее средств, исполнить когда-либо свое намерение, и таким образом оба двора будут постоянно жить в величайшем соперничестве и непримиримой вражде. Из сказанного ясна несостоятельность прежней политической системы и необходимость принять новую. Главным основанием последней должно быть правило — напрягать все усилия к тому, чтобы не только предохранять себя от враждебных предприятий прусского короля, но и ослаблять его, ограничивать его господство и возвратить потерянное. Без союзников нельзя воевать с Пруссией. От морских держав нельзя ожидать никакой помощи. Остается, следовательно, одно средство для достижения великой цели. Склонить Францию не только не противиться предприятиям Австрии, но содействовать им непосредственно или, по крайней мере, посредственно. Это может произойти только тогда, когда Франция найдет более выгодным для себя падение прусского могущества, чем его сохранение. Поэтому надобно сделать Франции такое предложение, которое бы побудило ее поддерживать Австрию в стремлении возвратить себе Силезию. Уничтожить вековые привычки, вековые предрассудки — дело трудное. Трудно было сближение Австрии с Францией. Трудно было внушить людям привычки и предрассудки, что недавний союзник есть естественный соперник и враг, и извечный враг стал естественным союзником. Надо было вооружиться долготерпением и ждать благоприятных обстоятельств. Осенью 1750 года Кауниц приехал во Францию в качестве посланника и в мае 1751 года уведомил свою государню, что слишком мало надежды произвести разрыв между французским и прусским дворами. Кауницам овладело отчаяние. Он писал, что единственное разумное средство утвердить безопасность Австрии это забыть потерю в селезии отнять у прусского короля на этот счет всякое беспокойство и втянуть его в союз Австрии с морскими державами. Кауниц охотно вел долгие разговоры с фавориткой и Людовик XV, маркизой Помпадур, и говорил ей разные вещи, которые, как он был уверен, она передаст королю. Но, видимо, благоприятных последствий от этих разговоров не оказывалось. Весною 1753 года Каунец возвратился из Франции и был назначен канцлером. При французском дворе он был заменен графом Штаромбергом, в инструкции которому говорилось, что, принимая во внимание тесную связь Франции с Пруссией, жалобы при французском дворе на прусского короля или обнаружение ненависти и отвращения к нему скорее произведут вредное, чем благоприятное действие. Вот какое горькое убеждение вывез из Франции новый канцлер, первый заявивший невозможность разрыва между Францией и Пруссией и сближение Франции с Австрией. Распре между Англией и Францией за американские колонии не переменило этих отношений. Когда в Европе стали думать, что американские столкновения поведут к европейской войне, то они сомневались, что Франция и Австрия по обычаю выступят враждебно друг против друга. Точно так же все думали, что Пруссия станет на сторону Франции, а морские державы, Англия и Голландия, будут вместе с Австрией, что Франция начнет дело нападением на австрийские Нидерланды, а король прусский... вторгнется в Ганновер. Последнее, разумеется, заставляло трепетать английского короля, как владетеля Ганноверского, и он требует у Марии Терезии, чтобы она немедленно выслала в свои Нидерланды от 25 до 30 тысяч войск, а если Ганновер подвергнется нападению, то не только отправила бы туда войск, но и сделала бы, диверсии против прусского короля из своих ближайших владений и требование это было сделано в таких выражениях которые венский двор счел для себя очень оскорбительными